Глава четвертая. На борту Лапландии, порт Нью-Йорка, Эрни Салливан. Салливан смотрел в иллюминатор каюты на огни Нью-Йорка, такие близкие и такие далекие. Портовый тендер доставил их прямиком на Лапландию два дня назад, но с тех пор лайнер так и не отправился в путь, по-прежнему стоя в порту. Салливан пробовал уже все возможные способы сбежать с судна, но все усилия были напрасны. Даже попытка просто подняться на палубу была тут же пресечена угрюмыми охранниками, которые, казалось, наблюдали за каждым его движением. Люди, нанятые охранять остатки экипажа «Титаника», были не крупнее и не сильнее Салливана, и он мог бы попытаться прорваться. Но обстоятельства не способствовали этому. Мозолистые руки под грязными бинтами все еще болели, все тело было лихорадка. Остальные члены экипажа все время ворчали, что продрогли так, будто кровь в жилах сменилась студеной водой. Благотворительные организации Нью-Йорка снабдили их одеждой, но они все равно жаловались на нехватку шарфов и перчаток. Ноги, обутые в поношенные ботинки, по их словам, казались ледяными. Салливану тоже поначалу так казалось, но только не сегодня. Сегодня он обливался потом. Хоть ему отчаянно хотелось сойти на берег и еще более отчаянно хотелось избежать возвращения в Англию, он понимал, что не в состоянии снова попытаться сбежать. Он был слаб и болен, а жар все никак не унимался. Трое других выживших членов команды, с которыми он делил каюту, недоумевали, видя, как он то мечется из угла в угол, то без сил валится на койку. Саливан вздрогнул, ощутив, как заскорузлая рука коснулась его лба. Открыв глаза, он узнал Джорджа Бичема, кочегара. — Тебя сильно лихорадит, — заметил Бичу. Тебе нужно к врачу. — Бренди, простонал Саливан дайте мне выпить бренди ну для нашего брата выпивки на борту не найдется заметил бичем но некоторые из горничных обучены на медсестер может они смогут поставить тебя на ноги давай выбирайся из койки и идем со мной Салливан, слишком слабый чтобы перечить неловко поднялся на ноги Голова кружилась, и голос бичем и доносился, словно откуда-то издалека. «Эй, Дилан, иди сюда. Помоги мне с этим увольнем. Отведем его вниз, в столовую, и посмотрим, что можно придумать». «Может, лучше позвать медсестру сюда?» — отозвался Падди Дилан. Бичем безрадостно рассмеялся. «Сюда, к нам, женщины, ни за что не допустят». Он поднял руку Салливана, и закинул ее себе на плечо. «Подхвати его с другой стороны». Диллан с кряхтением взвалил на себя Салливана. «А ты не можешь сам немного нам помочь?» — с легким раздражением спросил ирландец. Салливан выпрямился и попытался разогнать туман в голове и сосредоточиться. «Я могу стоять», — произнес он с отвращением, заметив, как дрожит голос — и, стряхнув с себя руки помощников, добавил, «Ведите, я пойду за вами». Неимоверным усилием воли Салливан добрался до похожей на пещеру столовой третьего класса, смутно заметив сидящих за столами других членов экипажа. Эта часть судна была в их полном распоряжении. Лапландия еще не приняла на борт пассажиров и, по сути, служила тюрьмой, для экипажа «Титаника». Бичем усадил его на стул. — Мисс Стап, старшая горничная, тебе не поможет, — сказал он. Я уже пытался с ней поговорить. Просто перекинуться парой добрых слов, раз уж мы все оказались в этой заварухе. Да все бестолку. Она отмахивается от меня, как от мухи. Позову-ка я мисс Джессоп. Говорят, у нее есть медицинский опыт, да и сама она подружелюбней. Саливан рухнул головой на стол, и всякие мысли оставили его до тех пор, пока шестым чувством он не ощутил присутствие рядом женщины. Он выпрямился и, с трудом сосредоточив взгляд, увидел женское лицо в обрамлении темных волос. Молодая женщина выглядела строгой. Видимо, это и была мисс Джессоп. «Это вы тот дуралей, что бросился в воду?» «Кажется, да». К ним присоединилась еще одна женщина. «Что тут происходит?» Мисс Джессоп положила ладонь на лоб Салливану и ответила. «Все в порядке, мисс Стаб. Я обо всем позабочусь. Это тот человек, который прыгнул в воду. Некоторые называют его героем». «Вот еще герой!» — смерила его недовольным взглядом мисс Стаб. Салливан попытался сесть прямо, но сумел лишь оторвать голову от стола и пробормотать. Там в воде была девушка. — Это была Дейзи, одна из наших горничных, — уточнила мисс Джессоп. — Я знаю, — фыркнула мисс Стап, — и сделаю все, чтобы эта девчонка больше в нашей компании не работала. Мисс Джессоп села рядом с Салливаном и начала разматывать повязки на его руках. «Разве вы не понимаете, что вода в порту грязная? Немногим чище, чем в сточной канаве. Теперь ваши руки нарывают». Бормотала она себе под нос, снимая остатки бинтов и осматривая его ладони. «Зараза попала в организм. Но, может быть, все и обойдется, если я промою вам раны?» «Если бы в этом мире была справедливость, то эта Дейзи лежала бы сейчас в койке с лихорадкой, а не вы», — заметила мисс Стаб. Саливан немного придя в себя после полностью вымотавшего его перехода до столовой, наконец смог сосредоточить взгляд на окружающих. В висках у него стучало, а перед глазами все плыло. Он заметил нахмуренное лицо мисс Стаб, а за ее спиной более дружелюбные лица других горничных. Им больше не нужно было заботиться о пассажирах, и они с любопытством собрались вокруг больного. «Дейзи, моя сестра!» Донесся чей-то голос. — И я буду очень признательна, если вы больше не будете так о ней говорить, мисс Стап. Он присмотрелся и увидел высокую молодую голубоглазую женщину. Ее рыжеватые волосы были стянуты в пучок на затылке, открывая бледное вытянутое лицо. Борясь с лихорадкой, он селился вспомнить, кто это. Эта женщина была с ним в одной шлюпке. — А что же потом? — Ах, да! Она поблагодарила его после того, как он вытащил ту девчонку из воды. А теперь она злится. Не на него, а на других горничных. И решила высказать старшей горничной все, что думает. «Моя сестра несколько импульсивна, но это еще не повод говорить о ней в таком уничижительном тоне», заявила женщина. «Она работник Уайтстар, и я буду говорить о ней то, что считаю нужным». Набросилась на нее мисс Стаб. Жалоб на нее за этот рейс накопилось. Целая куча. Так что пусть вылезает из своей койки, идет сюда и ответит на пару вопросов. Высокая женщина шагнула вперед. «Моей сестре не здоровится», — ледяным тоном ответила она. «И она не будет отвечать ни на какие вопросы». Перед тем, как сесть на «Титаник», Салливан провел в Британии всего несколько недель. Но с напыщенными представителями этой страны ему нередко приходилось сталкиваться даже в Австралии. В голосе этой женщины слышалось аристократическое презрение англичанки, переступившей порог губернаторской резиденции в Сиднее, которая видит вокруг не людей, а только потомков сосланных каторжников. Ему не было дела, что презрение этой женщины адресовано мисс Стаб, а не ему. За свою жизнь он не раз сталкивался с ей подобными и на дух таких не выносил. Мисс Джессоп, не обращая внимания на перепалку, обратилась к другим горничным. «Нужны чистые бинты и дезинфицирующее средство, а еще надо найти способ сбить температуру. Аспирин!» — откликнулась высокая англичанка. «Он творит чудеса!» У меня есть немного, если нужно. Салливан удивленно посмотрел на нее. Ледяное презрение в ее голосе сменилось сочувственным интересом. Она оттеснила мисс Джессоп и наклонилась, чтобы осмотреть его руки. Нельзя нырять в воду с такими ранами, но похоже вам очень захотелось поплавать. Как это случилось? Спросила мисс Джессоп. Как вы получили эти ожоги? Я же кочегар, ответил Салливан. Он увидел, как Дилан проталкивается в первые ряды, игриво улыбаясь горничным. Судя по всему, его соседи по каюте не спешили возвращаться, пользуясь предлогом побыть в компании симпатичных молодых женщин. «Он из котельной команды, которую мы взяли в Саундгемптоне, чтобы потушить пожар в шестом бункере», — сказал Дилан. «Бедолаги несколько дней шуровали лопатами горячий уголь. Это работа тяжелая». Не хотите взглянуть и на мои ожоги? Думаю, мне тоже не помешает немного заботы. — Думаю, вам следует вернуться в свою каюту, — рыкнула на него мисс Стап. Высокая девушка взялась за плечо Диллана и развернула его лицом к себе. — Говорите, в угольном бункере был пожар? — спросила она. — С углем такое случается, — ответил Диллан. — Он иногда тлеет. «Да я знаю, что уголь тлеет», — фыркнула девушка. «Но вы говорите, что в одном из бункеров горел уголь». «Нет, просто тлел», — возразил Дилан. «Значит, пока мы плыли, на судне был пожар?» — удивилась горничная. «Не на самом судне», — небрежно ответил Дилан. «Только в одном бункере. Такое иногда случается, ничего особенного». Салливан вспомнил бесконечные часы и дни, когда он швырял лопатой тлеющий уголь в огромные топки котлов. Это сейчас Диллан говорит об этом пренебрежительным тоном, но когда вербовщики Стар прочесывали порт Саундгемптона в поисках работников для борьбы с пожаром, они были весьма красноречивы. «Довольно!» — мисс Стап гневно посмотрела на Диллана. «Не следует распространяться об этом!» Подобные неосторожные высказывания могут навлечь беду на всех. Поэтому нас и заперли здесь и не пускают на берег. Уайт Стар не хочет, чтобы мы общались с репортерами. Несмотря на боль в голове и головокружение из-за лихорадки, Салливану не хотелось, чтобы последнее слово осталось за мисс Стаб. — Если пожар обыденное дело, как говорит Дилан, произнес он, то почему бы нам... «Помолчите, мистер Салливан!» — оборвала его мисс Стап. Салливан посмотрел вокруг в поисках поддержки, но все только молча отводили взгляд. «Мы столкнулись с айсбергом», — холодно сказала мисс Стап. «Нам не следует упоминать ни о чем другом. Если вы так настроены против Уайт Старлайн, идите работать в другую компанию». Я ни за что не выступлю против работодателей. Неосторожные разговоры о пожарах в бункерах могут повредить компании. И если мы не будем соблюдать осторожность, то лишимся работы. Я этого не допущу». «Она права, приятель», — бичем положил ладонь на плечо Салливана. «Забудь». «А какой в этом смысл?» — спросил Салливан, — чувствуя, как разочарование на мгновение берет верх над лихорадкой и ознобом. Нас можно запереть здесь, но остальные-то молчать не будут. Американцы уже ведут следствие. Они, в конце концов, докопаются. У них все наши офицеры и многие члены команды. Среди них Фред Барретт. Он знает о произошедшем в бункере. Ему известно, зачем нас наняли. «Сидите спокойно». — одернула его мисс Джессоп и начала промывать нагноившиеся волдыри на ладонях Салливана. Салливан заметил, что мисс Стаб то и дело посматривает на него. — Уверена, мистер Барретт понимает, что ему лучше держать язык за зубами. — Наконец сказала она. — Пассажирам ничего не известно о происходившем на нижних палубах, а офицеры будут молчать. Так что... Американцы ничего не узнают о пожаре. Если только кочегары или кто-то из матросов, работавших на нижних палубах, не вздумает проболтаться. Мисс Джессоп оторвалась от работы. На ее юном лице промелькнула печаль. «Немногие из них добрались до шлюпок», — сказала она. «Никто из механиков не выжил». «Злость предала Сальливану сил». — Значит, мы должны просто обо всем забыть? — неожиданно твердо спросил он. — Это не имеет значения, — ответила мисс Стаб. Следствию нет дела ни до вас, ни до вашей кочегарной команды. — Не имеет значения, — повторил за ней Салливан. — А ведь хорошая эпитафия, верно? — Вы, дамы, все сели в спасательные шлюпки и уплыли. Вы хоть понимаете, что мы сделали для вас? Люди отдали свои жизни, чтобы на судне до конца горел свет. Там внизу творился кромешный ад, и все, черт побери, должны об этом узнать. — Не нужно так выражаться, мистер Салливан, — зацокала языком мисс Стаб. — Нужно, — буркнул Салливан. Он посмотрел на ее недовольное лицо с крючковатым носом. Конечно же, она ничего не знала. Она была старшей горничной, но никогда не спускалась в недра корабля, где огромные котлы превращали отсеки котельных в раскаленные печи. Она понятия не имела, что кочегар мог работать лопатой всего несколько минут, задерживая дыхание, чтобы не обжечь легкие, прежде чем отойти к вентиляционной трубе, чтобы наполнить их свежим воздухом. Ее не было там, когда обжигающий пар в котельных вдруг сменился ледяной водой, которая хлестала по ногам и неумолимо поднималась все выше. Я был в шестой котельной вместе с Фредом Барреттом, Диланом и Бичемом, когда мы услышали сигнальный колокол, — заговорил Салливан. Мы увидели, как зажглась красная лампа над водонепроницаемой дверью и у нас было всего несколько секунд, чтобы сообразить. Мы бросились в пятую, и дверь закрылась сразу за нами. Промедли мы еще секунду, и нам конец. — Пятый было не сильно лучше, — добавил Диллан. Его шальная ухмылка вдруг исчезла, и лицо помрачнело. Вода прибывала, но помпы с ней справлялись. Часть кочегаров двинула наверх. Но мистер Хескет потребовал вернуться обратно, чтобы заглушить котлы. «Он имеет в виду, что нужно было убавить огонь, чтобы сбросить давление пары и избежать взрыва котлов. Но так, чтобы при этом оставалось еще достаточно энергии для освещения судна», пояснил Салливан. «Вот что мы для вас сделали. Мы сохранили свет» чтобы вы со своими неженками пассажирами могли найти путь к спасению. — Мне не нужно объяснять, что творилось в машинном отделении, — ответила мисс Стаб. Я родилась в море на лайнере у Уайтстар, которым командовал мой отец. Я всю жизнь провела в море и знаю, что происходит в каждой части судна. А еще я знаю, что разговоры о пожаре ничего не изменит. Уверена, компания уже решила, какой информацией она готова поделиться, и нам лучше доверить это им. Нам нужно только помалкивать и не болтать лишнего». Салливан почувствовал, как мисс Джессоп сжала его руку. Подняв голову, он увидел слезы в ее глазах. «Спасибо», — тихо сказала она. «Не думаю, что кто-то еще вас поблагодарит». Но вы все герои. Если бы погас свет, не знаю, что бы мы делали. Но он горел до последнего мгновения, и мы смогли посадить людей в шлюпки. Когда мы отходили, свет еще горел. Думаю, он погас только тогда, когда судно скрылось под водой. — Да, я так и думал, — кивнул Салливан. — Конечно, вам с нижней палубы было виднее, — съязвила мисс Стаб. Салливан замялся, понимая, что сболтнул лишнее. — Не нужно быть на верхней палубе, чтобы понять, что судно уходит носом в воду, — ответил за него Диллан. — Вода все время прибывала, заливая все. Ее было не остановить. — Пожалуйста, не говорите больше об этом, — замотала головой мисс Стаб. Если будете все время переживать эти события заново, то никогда не сможете забыть. Салливан вырвал руку из схватки мисс Джессоп. «Мы не ваши подчиненные», — возразил он. «Так что сами решим, что нам помнить. Вы можете думать, что знаете все лучше нас, но это не так. Все в машинном отделении были героями. Мы оставались внизу, чтобы работали помпы, и несчастная калоша могла продержаться на поверхности несколько лишних минут. Чудо, что вообще кто-то из нас выжил». И я не собираюсь это забывать. Он закрыл глаза, чтобы не видеть окружающие его лица, и, почувствовав, как мисс Джесс бинтует ему руки, дал волю воспоминаниям. Становилось ясно, что помпы больше не справляются с пребывающей водой. За водонепроницаемыми дверями Саливан не мог разглядеть, как сильно поврежден корпус. Все они знали лишь то, что могли видеть сами, и что говорили им офицеры. Нужно поддерживать работу помп до прибытия помощи, а ближайшее судно от них — в четырех часах пути. Позднее, когда механик Харви спустился вниз, чтобы оценить обстановку, Салливан в тусклом освещении машинного отделения по выражению лица молодого офицера понял, что Харви просто соблюдает формальности. Они не продержатся четыре часа. — Поднимите крышку люка, я хочу взглянуть на помпы. Понимая всю бессмысленность затеи, Салливан поднял крышку, а Харви лег на живот и заглянул в люк, под которым судовые помпы еле справлялись с невероятной нагрузкой. Салливану не требовалось быть механиком, чтобы понимать, никакие помпы в мире не могут удержать на плаву судно, если все воды Атлантики вознамерились заполучить свою добычу. Присев на корточке рядом с механиком, Салливан уткнулся лицом в ладони, принимая неизбежное. Подняв голову, он увидел бегущего к ним механика Шепарда, кричавшего, что переборки не выдерживают. Тот не заметил, что люк открыт, зацепился за крышку и рухнул на настил. Раздался хруст сломанной ноги. — Да, похоже, больше мне уже не бегать, — простонал Шепард. Салливан, охваченный чувством вины, наклонился над молодым офицером. — Я помогу вам подняться по трапу, когда потребуется уходить. — Когда этот момент наступит, времени будет мало, — заметил Шепард. Судно тонет очень быстро. Шепард ошибся. Когда наступил тот самый момент, времени не оказалось вовсе, и помочь Шепарду оказалось невозможно. Переборка между пятой и шестой котельными лопнула, и огромная волна захлестнула оставшихся кочегаров. Бичем и Диллан бросились вверх по трапу. Салливан замешкался, вспомнив об обещании данным Шепарду. Но было уже слишком поздно. Шепарда уже смыл поток ледяной воды. Чувствуя, как вода заливает щиколотки, Салливан пополз вверх по лабиринту трапов и лестниц, под стоны огромного корабля и крики его пассажиров. Голос девушки-англичанки донесся до него словно издалека. — Я принесу аспирин. Он поможет унять боль и сбить температуру. Салливан бросил на нее рассеянный взгляд. Мыслями он был далеко от Нью-Йорка и своей койки на Лапландии. Он рассматривал окружавшие его озабоченные лица. — Мисс Стапп! до сих пор преданная своей компании, высокая горничная англичанка, лицо которой отражало то сочувствие, то борьбу с врожденным презрением к рабочему классу, Дилан и Бичем, которым суждено жить с ужасными воспоминаниями до конца своих дней. Салливан понимал, что бы он ни сделал, прошлого было уже не изменить, ничто не в силах вернуть к жизни замерзших в ледяной воде людей. Он цеплялся за обломки лестницы, а сотни мужчин, женщин и маленьких детей вокруг медленно умирали. Их лица и волосы постепенно покрывались ледяной коркой. Салливан не нес ответственности ни за «Титаник», ни за выживших после его крушения. Он не мог допустить, чтобы жажда справедливости погубила его. Иного выбора, чем вернуться на Лапландии в Англию, у него не было. Но задерживаться там он не собирался. Когда Лапландия придет в Саутгемптон, он купит билеты на первый же пароход, идущий в Нью-Йорк. Если повезет, то он окажется в море прежде, чем кто-нибудь поймет, кто он такой. Справедливости придется добиваться кому-нибудь другому, а не Эрнесту Саливану. У него была своя задача. Он жаждал иной справедливости. Что же до Дейзи и ее сестры? Им он ничем не был обязан. Что бы ни натворила Дейзи, его это никак не касалось. Лондон Гарри Хейзелтон Чтобы почтить жертв катастрофы Титаника, Гарри надел напоминальную службу парадный мундир. Когда он разворачивал бумажный сверток с красным кителем, легкий аромат жасмина вызвал прилив ностальгических воспоминаний. Прошло всего девять месяцев, как Динщик упаковал китель в чемодан Гарри и помог ему облачиться в непривычное гражданское платье. Поскольку Гарри теперь уже не был военным, Динщик вместо обычного приветствия протянул ему руку. «Удачи, сэр! Нам будет вас не хватать!» За девять месяцев хранения мундир не утратил нежных ароматов Индии, благоухающий цветами и пряностями, но Гарри надеялся, что бодрящая прогулка по Лондону до собора святого Павла поможет его проветрить. Китель, пояс и ленты медалей скоро будут источать лишь запах лондонских угольных каминов и сырых туманов, и Гарри снова сможет забыть о прошлом. Эрнест Шеклтон уже ждал его в столовой далеческого клуба, и они вместе направились к собору. В городе было, как всегда, многолюдно, но Гарри заметил и нечто необычное. В это время суток улицы обычно были запружены людьми, шедшими по своим повседневным делам, наполненные стуком конных повозок и резкими гудками клаксонов автомобилей. Сегодня Лондон словно накрыло одеяло, приглушившее все звуки. Выйдя на стренд, Гарри понял, что идет вместе с огромной толпой людей, двигавшихся в одном направлении. Каким-то необъяснимым образом он ощутил единение с ними, он шел легким шагом, почти не опираясь на трость. Шеклтон поддержал хороший темп. «Давай, старина, иначе мы окажемся затертыми в толпе». Гарри решил, что Шеклтон, наверное, точно так же вел себя и во время своей экспедиции в Антарктику, которая принесла ему рыцарский титул. Даже сейчас Шеклтон упрямо вышагивал, склонив голову словно навстречу полярной вьюге, а не для того, чтобы занять место в соборе. Вскоре они уже поднимались на Ладгейт-Хилл, и перед ними открылся памятник королеве Анне и широкие ступени собора, на который отбрасывал тень его купол. Хотя до начала службы оставался еще почти час, окрестные улицы были полны народа, многие женщины были одеты в черное, а у многих мужчин на рукавах виднелись траурные повязки. Гарри пожалел, что не поступил так же. Он чувствовал себя не в своей тарелке, в ярко-красном мундире. Он хотел скромно почтить мертвых, но вместо этого лишь выделился в толпе. Идем, Шеклтон потянул Гарри вперед. Хотя Гарри был готов поклясться, что им ни за что не пробраться к ступеням, толпа вдруг расступилась. Несколько человек, узнавших его спутника в лицо, что-то стали говорить друг другу, а вскоре их слова подхватили полицейские, сдерживавшие толпу. «Это сэр Эрнест Шеклтон! Пропустите его!» Гарри ощутил укол совести, поднимаясь по широким ступеням к распахнутым дверям собора. Неужели и на «Титанике» было так же? Неужели простые люди тоже уступали богатым и знаменитым дорогу к спасательным шлюпкам? Он не ощущал неприязни к расступившейся толпе. Шеклтон был известным человеком, а Гарри, теперь опиравшийся на трость, раненым офицером. Хотя они и воспользовались своим привилегированным положением, чтобы занять место в соборе, оставшимся снаружи людям, не грозила смерть. Нет, нельзя сравнивать происходящее с гибелью Титаника. Полицейский провел их в переполненный собор, где уже начал играть орган. Камьями разносился приглушенный шепот, прерываемый время от времени с хлипами. Следуя за Шеклтоном, Гарри рассматривал присутствующих. Среди собравшихся не было выживших с «Титаника». Даже те, кому не терпелось вернуться домой, прибудут не раньше, чем через несколько дней. Возможно, среди скорбящих были родственники жертв. Список выживших был передан Карпатией по радио, и репортеры уже могли подсчитать все сами. У них был общий список пассажиров и список выживших. Даже когда Карпатия пришла в Нью-Йорк, и сведения смогли уточнить, перечень почти не изменился. Алтарь был лишён всех украшений и просто обтянут чёрной и белой тканью. Гарри показалось странным, что память «Титаника», судно, считавшегося вершиной роскоши и красоты, решили почтить с такой скромностью. Он посмотрел в отпечатанную программу службы, которую ему вручили на входе, и поразился допотопному языку официальных молитв взятых из книги общественного богослужения как будто молитвенник томаса кранмера написанный почти за четыре столетия до постройки титаника мог содержать молитву на любой случай жизни включая и такую трагедию как гибель огромного судна от чтения его оторвал шеклтон бесцеремонно толкнув под локоть погляди ка на это на что именно «На мужчин в первых рядах!» Гарри обратил внимание на человека в богато украшенных черных с золотом одеждах. «Полагаю, это лорд-мэр. Не на него смотри на других!» «А кто это? Члены парламента и чернильные души из Уайт Старлайн. Лицемеры все до единого!» «Ты так думаешь?» «Конечно!» Погляди, как они сидят в своих траурных повязках и делают вид, что все случившееся — несчастный случай. А разве нет? С чего бы? Шеклтон обернулся к Гарри. Прежде чем Гарри успел ответить, звуки органа стали громче, и зазвучала знакомая мелодия «Твердыни вечной». Собравшиеся подхватили слова гимна, и Гарри поддался торжественности момента. Служба завершилась хоровым исполнением за тех, кому в море погибель грозит. Когда настоятель собора святого Павла вознес молитву за всех, кто обрел упокоение в бездонных пучинах, Гарри вдруг подумал, что «Титаник» — лишь одно судно из великого множества. Даже сейчас, когда тысячи людей молятся за тех, кто погиб на этом лайнере, Другие суда все равно продолжают доставлять людей и товары в разные уголки мира. Жизнь Великобритании как островного государства полностью зависела от тех, кто выходил в море на океанских лайнерах, грузовых пароходах, рыболовных суденышках и мелких каботажных лодчонках из огромных портов и от маленьких причалов по всему побережью. Какими бы опасными ни были моря, с этой опасностью приходилось смиряться. После вынужденного молчания во время службы Гарри ожидал, что Шеклтон что-то добавит к своим словам. Мальчишкой он всегда отличался разговорчивостью, став старше, обрел славу видного оратора, но теперь молчал. Они стояли на ступенях собора, двое мужчин, повидавших на своем веку многое, но бессильных выразить свои чувства словами. «Думаю, небольшая прогулка пойдет нам на пользу» в конце концов вымолвил Шеклтон. Гарри ощущал тупую боль в левой ноге, но все же зашагал рядом с Шеклтоном. Куда они направляются, тот не сказал, но, пройдя мимо резиденции лорда-мэра, Гарри понял, куда они идут. Они приближались к Темзе, которая во время приливов приносила морские воды в самое сердце Лондона. Именно здесь и сейчас они могли оказаться ближе всего к тем водам, что поглотили Титаник. У Тауэрхилла они встретили огромную толпу, собравшуюся вокруг оратора, обращавшегося к ней с временного помоста. Рупор одновременно усиливал и искажал голос говорившего. Рядом на стремянке пристроился фотограф. Судя по всему, он собирался снимать быстро разраставшуюся толпу. Не без усилий Гарри удалось расслышать выкрикиваемые выступающим слова. «Тысяча пятьсот двадцать три!» «Что тут происходит?» Шеклтон похлопал по плечу мужчину, стоявшего с краю толпы. Мужчина, рабочий в твидовой кепке, окинул Гарри и Шеклтона взглядом. «Этот человек — Бен Тиллер», — ответил он. Гарри и Шеклтон переглянулись. «Мы не знаем, кто это», — заговорил первым Гарри. «Мы долго были за границей», — добавил он, заметив презрительный взгляд рабочего. Рабочий задумчиво подергал себя за ус, подбирая слова «Бен Тиллер», — повторил он, — «он основал профсоюз и теперь выводит нас на забастовки. Защитник рабочего класса. Вот кто он такой. А что он здесь делает? Хочет собрать и сделать общую фотографию 1523 человек, потому что именно столько погибло на «Титанике». И большинство из них пассажиры третьего класса и рядовые члены команды. Пение «Святош» в «Святом Павле» — это очень хорошо, но по этому фото можно будет представить реальную картину. А еще Тиллит хочет знать, почему богатеев из первого класса спасали в первую очередь, а об эмигрантах и рабочих никто не позаботился. — Шлюпок было слишком мало, — заметил Гарри. — Вот именно! — Торжественно провозгласил рабочий. «Шлюпок было слишком мало!» «И кого в таких случаях оставят погибать?» «Конечно же, работяк!» «Что ж, спасибо за информацию», — ответил Гарри. «Мы не станем вам мешать». «Никуда ты не пойдешь, приятель», — хрипло рассмеялся рабочий. Гарри огляделся и понял, что за несколько минут их разговора толпа так выросла, что теперь они окружены со всех сторон. До него донесся искаженный рупором голос Бена Тиллера. — Эй, вы там! В задних рядах! Офицер в мундире! Выйдите вперед, Пусть и вас тоже посчитают! — Не стоит, — возразил Гарри. — Так я и думал, — фыркнул рабочий. «Забота о рабочем человеке ниже твоего достоинства, да?» Гарри решил, что сопротивляться бессмысленно. Не было никакого смысла объяснять, что его отправили в отставку по инвалидности. На самом деле он был таким же простым человеком, как и этот рабочий. «Хорошо», — сказал он, — «я буду на фотографии». «И он тоже», — произнес другой человек, потянув Шеклтона за рукав. Пусть тоже будет на фотографии. Люди его знают. Это сэр Эрнест Шеклтон, исследователь. Я видела его портреты в газетах». Гарри и Шеклтона едва ли не силком вытолкали в первые ряды прямо к помосту. Пока они стояли, послушно ожидая, когда фотограф закончит давать бесконечные указания, Бен Тиллер наклонился, чтобы поговорить с ними. Они представились друг другу и обменялись рукопожатиями. Вблизи и без рупора Тиллет оказался мужчиной с тихим голосом и сильным бристольским акцентом. Хотя он был невысокого роста, у него были мозолистые руки человека, привыкшего к физическому труду, а в глазах блестел огонек страсти и уверенности, всегда отличающий настоящего вождя. Гарри достаточно часто видел таких людей. Он знал, что среди солдат встречаются те, кто даже без лычек способен увлечь других за собой, и Тиллет был как раз из таких. Наконец, фотограф объявил, что композиция его устраивает. Посыльные в толпе закончили подсчет, и 1523 лондонца сплотились, символизируя собой такое же число мужчин и женщин, сгинувших навсегда. Когда толпа разошлась, Шеклтон отправился на заседание в Королевское географическое общество. Гарри же спустился к набережной Темзы и долго смотрел в мутные речные воды. Бен Тиллет ошибался. На «Титанике» погибли не только бедные и нуждающиеся. Богатые и знаменитые мужчины посадили своих жен в шлюпки и остались ждать смерти вместе с иммигрантами. Капитан погиб вместе со своим кораблем. Он с трудом оторвался от мыслей о пылких словах рабочего вождя и обратился к насущным проблемам. Где же ему искать племенниц епископа Форденбриджского? Нью-Йорк. Элвин Тоусон. Тоусон выправил новые документы. Теперь он стал Кеннетом Роттерхайтом, представителем детройтской фирмы, торгующей автомобильными запчастями. При нем были рекомендательные письма, в том числе для компании Rolls-Royce в Манчестере и ГВК Моторс в Мейденхеде. Его приятель Рокман справился с подделкой на отлично, а сам Тоусон весьма удачно сыграл в казино. Высокие ставки принесли ему достаточно денег, чтобы купить билет первого класса на Лапландию. Местонахождение команды «Титаника» ни для кого не являлось секретом. Более того, в Нью-Йорке только об этом и судачили. Все знали, что офицеры и члены экипажа поважнее жили в Уолдорф-Астории и каждый день являлись в Сенат, чтобы отвечать на вопросы Уильяма Смита. Остальных держали под стражей на борту Лапландии. Тоусон несколько раз пытался попасть на судно, но всякий раз получал отказ. Общаться с бывшей командой «Титаника» не позволяли даже репортерам, маячившим на причале в ожидании возможности хоть краем глаза увидеть кого-то, вышедшего подышать воздухом на палубу третьего класса. Вскоре Тоусон понял, что единственный способ настичь горничную воровку — отправиться в плавание на Лапландии. В море ей некуда будет от него скрыться. Он присоединился к веренице пассажиров первого и второго классов, ожидавших посадки на судно. Жалобы окружающих его позабавили. Эти люди предполагали отправиться в Саутгемптон на борту "Титаника", а теперь "Уайт Стар" предоставила им каюты на единственном оказавшемся под рукой судне, небольшом пароходе, который вовсе не соответствовал тому уровню роскоши и удобства, на который они рассчитывали. Тоусону даже стало интересно, что бы эти люди сказали, узнав, что на Карпатии ему пришлось спать на полу в обеденном зале. Рокман предлагал сделать ему один из новомодных стандартных паспортов, но Тоусон отказался. «Только подумай», — говорил Рокман, — «всего одна бумажка, никаких рекомендательных писем, никакой необходимости доказывать свою личность, всего один документ с фотографией» это сэкономит мне кучу усилий». «Может быть, в следующий раз», — ответил Тоусон. Рокман уставился на него сквозь толстые линзы. «Поговаривают, что Элвин Тоусон утонул на Титанике. Его имя было в списке выживших, но его не оказалось среди тех, кто сошел на берег, когда причалила Карпатия. Он пожал плечами». «Кто-то скажет, что в документы вкралась ошибка, и Тоусон погиб, но не все настолько легковерны. Я, разумеется, гарантирую полную конфиденциальность, но рекомендовал бы мистеру Роттерхайту оставаться в Европе. Тамошний климат лучше ему подходит». Совет Рокмана Тоусон пропустил мимо ушей. Этот человек знал толк в подделке документов, но не был в курсе существования матрешки. Русский курьер путешествовал на «Титанике» инкогнито, но и те немногие, кто знал о его маршруте, наверняка считали, что и камень, и курьер теперь покоятся на дне Атлантического океана. Тоусон собирался отказаться от подложной личности и вернуться в Соединенные Штаты, как только добыча окажется у него. Тогда он расплатится с долгами — Мужчины в черных пальто оставят его в покое, и он сможет вернуться к своему ремеслу, плавая на роскошных лайнерах по всему миру. Единственным препятствием была эта дрянная девчонка. Он не знал ее имени, но знал, где ее искать. Здесь, на борту Лапландии. Он нетерпеливо шмыгал носом и переминался с ноги на ногу, ожидая, пока казначей задабривал нью-йоркскую вдовушку, которая требовала гарантий, что ее пекинеса допустят в обеденный салон первого класса. Предложение казначея насчет отдельного отсека и питания собачьим кормом вдова в ужасе отвергла, и очереди пассажиров пришлось ждать, пока владельцу собаки успокоят и заверят в безопасности любимицы. «Бедные собачки на Титанике!» — утирала глаза тучная дама. «Всего три спаслись! Всего три! Только представьте себе, какая черствость!» Тоусон прикусил язык. Погибли больше полутора тысяч человек, и собаки были последними, о ком беспокоились, когда судно начало уходить носом в воду, а волны перекатываться по палубе. Когда женщина прошла дальше, неся собачку под мышкой, Тоусон предъявил свои документы. «Говорят, у вас на борту члены экипажа «Титаника»?» — спросил он, пока казначей рассматривал тонкую работу Рокмана. Тоусон знал, что документы подделаны безупречно, но все равно немного отвлечь внимание не мешало. Офицер кивнул. — Да, у нас часть кочегаров и персонала ресторана. Несколько стюардов и все горничные. — Можно будет поговорить с ними? — спросил Тоусон. Офицер уже смотрел мимо Тоусона на следующего пассажира, поднимающегося по сходним. — К сожалению, нет, сэр, — рассеянно ответил он. — Экипаж «Титаника» размещен в третьем классе, им запрещено разговаривать с кем бы то ни было. — Почему же? — Не знаю, сэр. Полагаю, чтобы не допускать к ним прессу. Но я же не репортер. Разумеется, нет, сэр. Но начальство боится возможных проблем, поэтому выставило охрану. Так что общение невозможно. Понятно. Вам понадобится помощь, чтобы найти свою каюту? Тоусон вспомнил, как прибыл на «Титаник». В Саундгемптоне никто и не предполагал, что он сам отыщет каюту. Возле сходней толпились насильщики и стюарды, чтобы отвезти его по застеленным коврами-коридорам в каюту первого класса. Лапландия — совсем другое дело. Он подумал, что тут на большой куш за карточным столом рассчитывать не стоит, пожалуй, лучше будет держаться в стороне от азартных игр. Денег ему пока хватит, и основные усилия следует направить на поиск способа добраться до горничных. Возможно, после выхода в море охрану снимут. Если же нет, что ж, придется подождать до Саунд -Гэмптона. Он заставил себя успокоиться. Девушка была узницей на этом судне. Когда придет время, он найдет ее. На борту Лапландии. Поппи Мелвилл. Пассажиры первого и второго класса завершили посадку, и Лапландия наконец-то пустилась в путь. Мелкая зыбь порта вскоре сменилась высокими океанскими волнами, и судно, оставив позади статую свободы, взяло курс на Англию. Поппи стояла у иллюминатора, наблюдая, как очертания Нью-Йорка медленно растворяются в темной дымке, затянувшей утреннее небо. Несмотря на то, что ей не удалось увидеть статую свободы по пути в Нью-Йорк, Дейзи раздраженно заявила, что не поднимется на палубу, чтобы посмотреть, как монумент скрывается вдали. Поэтому и Поппи решила остаться с ней. Я не выйду из каюты и не уговаривай. Как хочешь, пожала плечами Поппи. Ты все еще на меня злишься, обиженно произнесла Дейзи. Конечно, злюсь, ответила Поппи. Если бы мистер Салливан не спас тебя, ты бы погибла. Ничего подобного. — тряхнула кудряшками Дейзи. — Я бы выплыла на берег и сейчас уже ехала бы в Калифорнию, а не обратно в Англию. Я вовсе не хотела, чтобы этот австралийский олух меня спасал. — Твой поступок был глупым и опасным, — назидательно произнесла Поппи. — Я знаю, что ты вовсе не собиралась этого делать. — Собиралась, — упорствовала Дейзи. — Я прыгнула в воду намеренно. — Перестань, — примирительно сказала Поппи. Это был очень глупый и опасный поступок. А теперь из-за того, что пришлось спасать тебя, мистер Салливан сильно заболел. А ведь он рисковал жизнью, чтобы спасти тебя. — Тогда почему он так задержался? — спросила Дейзи. поп решила промолчать. Она не хотела рассказывать Дейзи о своих подозрениях, что Салливан вовсе не собирался спасать Дейзи, а просто воспользовался ее выходкой, чтобы попытаться самому сбежать с корабля. Она могла ошибаться, остальной экипаж считал его героем. Кроме нее никто не сомневался в его намерениях. А сейчас не самое подходящее время, чтобы обсуждать это. Поппи отбросила подозрение. Что бы тот ни планировал, прыгая в воду, несомненно, Салливан спас Дейзи жизнь. «Ты так брыкалась, что просто чудо, что не утопило мистера Салливана», сказала Поппи. «Стоило бы выбраться из постели и поблагодарить его». «Если хочешь, то пойди и поблагодари». Дейзи натянула одеяло на плечи. «А я останусь здесь». «Тебе еще очень повезло, что можешь сама выбирать, что тебе делать», — ответила Поппи, Жалею, что сестра не может хоть раз подумать о других, а не о себе. «В каком смысле?» «Мы больше не обслуживающий персонал. Мисс Стап не может прийти, вытащить тебя из койки и приставить к работе. На этот раз мы пассажиры» и вольны сами распоряжаться своим временем. «Пассажиры третьего класса!» — фыркнула Дейзи, оглядывая тесную каюту. «Ради всего святого!» — вспылила Поппи. «Перестань жалеть себя! Поднимись на палубу и посмотри на остальных! Взгляни на все их глазами! Большинство из них в море с четырнадцати или пятнадцати лет, но они никогда не были пассажирами, только работниками!» «После того, через что нам всем пришлось пройти, они заслужили передышку, чтобы прийти в себя. Мне все равно, что ты думаешь о Стар и о том, как они обращались с нами. Но хотя бы что-то хорошее они сделали. Они наняли это судно, чтобы отвезти пострадавших домой». «Ты сама-то в это веришь?» — покачала головой Дейзи. Они наняли это судно, чтобы пассажиры, купившие билет на обратный рейс Титаника из Нью-Йорка в Англию, смогли уехать. Они сделали это не ради нас. Мы пустое место. Нет, — подумала Поппи, — мы не пустое место. Мы самый страшный кошмар у Уайт-Стар. Дейзи была права, когда говорила, что компании нужно было каким-то образом доставить пассажиров, ждавших обратного рейса «Титаника» в Англию. А мы? Почему даже самые скромные члены экипажа погибшего судна получили бесплатный билет через Атлантику? Они оказались на этом судне лишь потому, что «Уайт Стар» хотела быть уверенной, что они не окажутся на берегу и не наговорят лишнего нью-йоркским газетчикам. Поппи сидела в изножии койки Дейзи и рассматривала сестру. Некоторые из них до сих пор скверно себя чувствуют, Дейзи. «Мы, горничные, просто спустились с палубы Титаника в шлюпки, даже не намочив ног. А они...» «Со мной было не так», — хыныкнула Дейзи. «Я не просто спустилась в шлюпку и вымокла». «Да, помню», — ответила Поппи. «А почему так получилось?» «Почему ты не села в шлюпку, к которой приписано?» Уныние на лице Дейзи сменилось таинственностью. «Хватит вопросов. Оставь меня в покое». «Хорошо. Я оставлю тебя в покое». Поппи встала. «Пойду на палубу. После поговорим». Погруженная в размышления, Поппи пробиралась по лабиринту коридоров и лестниц, которые вел к участку палубы, выделенному для прогулок пассажиров третьего класса. В отличие от Дейзи, которая провела последние сутки в тоске и подавленности, Поппи обдумывала план. Через девять дней Лапландия придет в Саутгемптон. Уайт Стар Лайн выплатит им жалование, и тогда они с сестрой будут свободны. Поппи знала, что порт Саутгемптона всегда полон трансатлантических лайнеров, и их экипажи постоянно требовали пополнения. Мисс Стапп не откажется дать им рекомендации, и поэтому ничто не помешает, сойдя с одного судна, тут же подняться на борт другого. Осуществление мечты просто откладывалось. Разумеется, ей придется придумать, как получить хорошие рекомендации для Дейзи и уж точно бессмысленно обращаться за этим к мисс Стаб. Но, вероятно, в этом не будет необходимости. Когда хандра пройдет, Дейзи без труда сама получит рекомендации от кого-нибудь из офицеров. Ей достаточно будет лишь встряхнуть кудряшками и пустить слезу. Поппи поднялась по последней узкой лестнице и вышла на прогулочную палубу третьего класса, радуясь возможности посидеть в шезлонге. Она поняла, насколько устала от работы, от холода, от тревоги за Дейзи. Поппи нашла укрытый от ветра уголок и вытащила шезлонг на крошечный пятачок палубы, освещенный солнцем. Со вздохом облегчения она опустилась на сиденье, положив ноги на скамеечку. У нее не было возможности так расслабиться ни на Титанике, ни даже на Карпатии. Значит, вот каково быть пассажиром. Она отпустила свои мысли на волю. Сейчас можно позволить себе не думать ни о Дейзи, ни о том, как добраться до Калифорнии, ни о том, что отец может узнать, где они. Мысли, мучившие ее, пока она бодрствовала, начали растворяться в фантастических сновидениях о лесах и полях ее детства. Неожиданно ее разбудило резкое изменение в монотонном гудении машин и плеске волн. В панике она вскочила на ноги, трясясь от страха и оглядываясь вокруг. Судна остановилась. Неужели они снова тонут? На борту Лапландии она не чувствовала себя в безопасности. Нахлынули воспоминания, в которых солнечный свет и голубое небо уступали место промозглой безлунной ночи. Крики чаек превращались в вопли тысячи человек, барахтающихся в воде. Руки тянулись из воды, цепляясь за борта шлюпки. «Возьмем их! У нас есть место!» «Их слишком много, они нас потопят! Налечь на весла!» Поппи протянула руку. «Только ее! Только эту женщину!» «Нет, это приказ!» На плечо Поппи легла чья-то рука, возвращающая девушку к реальности. Страшная ночь исчезла, И солнце засветило вновь, когда она увидела изуродованное шрамом лицо Эрни Салливана. Его серые глаза пристально вглядывались в лицо Поппи. Все в порядке. Беспокоиться не о чем. Ей показалось, что в глазах Салливана на мгновение промелькнула тень. Воспоминания со временем уйдут. Она была на грани паники. Что происходит? Почему машины остановились? «Ничего страшного», — ответил он. «Во всяком случае, нас это не касается». Лапландия получила приказ остановиться и ждать буксир, вышедший за нами из Нью-Йорка. Поппи моргнула, стряхивая остатки сна, и огляделась. Судно покачивалось на волнах. По правому борту виднелся клочок земли, увенчанный белым маяком, а со всех остальных сторон — лишь поднимающиеся и опускающиеся океанские волны. Зачем им приказали остановиться? «Буксир везет еще кого-то из членов экипажа?» — спросила она. «Как раз наоборот», — покачал головой Салливан. «Хотят забрать на берег еще несколько человек». Он подцепил ногой соседний шезлонг и подтянул к себе. Его ладони были замотаны свежими бинтами, а белая черта шрама терялась на бледном лице. Но мужчину уже хотя бы не трясло от лихорадки. Судя по всему, аспирин, который дала ему Поппи, сбил температуру. — Не возражайте, если я присяду рядом? — спросил он. — Мне пока тяжеловато стоять. — Конечно, — сказала Поппи, тоже устраиваясь в шезлонге. — Моя сестра вам очень благодарна. — Наверное, она и сама бы могла мне об этом сказать, — усмехнулся Салливан. Поппи потупила взор, стыдясь того, что так и не сумела заставить Дейзи покинуть куйку и хотя бы сказать спасибо человеку, который спас ей жизнь. — А кого они хотят забрать? — спросила Поппи. — Они ведь не за Дейзи, да? Салливан вскинул брови, и выражение его лица было красноречивее любых слов. Да кому она нужна? Американские сенаторы в мудрости своей решили, что хотят поговорить с квартирмейстером Хиченсом и еще некоторыми членами команды. Почему? Чем они провинились? Хиченс был на мостике, когда мы столкнулись с ледышкой, поэтому ему хотят задать пару вопросов. Что до остальных, то я не знаю, что они делали в тот момент. Ходят слухи, что следствие поставило себе целью как можно скорее найти виновных. Ведь погибла целая куча народу, и кто-то должен понести наказание. Козлом отпущения могут назначить любого, кто проявит неосторожность в высказываниях. «Я тогда спорил с мисс Стаб», — ухмыльнулся он, — «но теперь уже не так уверен в своей правоте. Молчание для всех нас сейчас на вес золота». «Никому ничего не рассказывайте». «Я ничего и не знаю», — ответила Поппи. «Тогда постарайтесь, пожалуйста, чтобы ваша сестра держала язык за зубами». Снова ухмыльнулся Салливан. «Она-то как раз может знать многое». «Она тоже ничего не знает». Салливан покачал головой. «Ей что-то известно». «А вот и наши агнцы на заклание, добавил он, оглянувшись через плечо. На палубе показались пятеро мужчин с холщовыми торбами. Они были одеты в плохо сидящую гражданскую одежду, пожертвованную жителями Нью-Йорка. Может быть, когда-то эти костюмы были новыми и модными, но теперь лишь подчеркивали мрачность лиц, и подавленность одетых в них людей. На палубе стали появляться другие члены экипажа «Титаника». Даже мисс Стаб со своей стайкой горничных вынырнула из-под палубы, чтобы выяснить, что происходит. Один из пятерки, коротышка с редеющей шевелюрой, положил свою торбу на палубу и мрачно уставился в сторону города. — Это не моя вина! — произнес он. Никто ему не ответил. Он повторил громче. «Это не моя вина!» «Я делал лишь то, что было приказано. Я же не вперед смотрящий. Они должны допрашивать Ли, а не меня. Первый майсберг увидал флит!» — раздался чей-то голос из толпы. «И его уже забрали!» Но это Хитченс в него врезался. Поппи оглянулась на Салливана. Он единственный смотрел на нее. Остальные не отрывали взглядов от Хитчинса, хотя если бы на палубе была Дейзи, все было бы совсем иначе. Это правда? Спросила она. Это он врезался в айсберг? Салливан покачал головой. Можно сказать, что да, но все не так просто. Управлять океанским лайнером совсем не то же, что маленьким катером. Есть держащий в руках штурвал, но решение принимает не он. Ему сообщили курс, которого он должен придерживаться, вот и вся его задача. Всю свою вахту он лишь пялится в ноктоус. При этом обязанность вахтенного офицера следить, чтобы он не сбился с курса, а вперед смотрящий находится наверху и должен высматривать возможные опасности. Не знаю, кому могло прийти в голову обвинить Хиченса, Потому что это проще всего, — задумчиво произнесла Поппи. Он стоял у руля, а значит, и очевидная цель обвинений. — Совершенно верно, юная леди. Поппи подняла голову и увидела Джогина, главного пекаря Титаника, с явным презрением разглядывавшего остальной экипаж. «Наши беды еще не закончены», — провозгласил он. «Будем молиться, чтобы кроме этих несчастных с корабля больше никого не сняли, и чтобы это была наша последняя остановка». Американцы словно взбесились. Если они продолжат в том же духе, могут быть дипломатические последствия. Совершенно ясно, что они и не планируют проводить настоящее расследование. Они все это затеяли ради газетчиков. Этот их сенатор Смит не моряк. Он услышал, что Хитченс стоял у штурвала, вот и потребовал, чтобы его доставили на берег. Он ничего не понимает. Это просто честолюбивый политик, хватающийся за любой повод. «Вы ведь не были на берегу», — удивилась Поппи. «Откуда вы все это знаете?» «У меня есть здравый смысл», — ответил Джогин. «И я общался с офицерами Лапландии. Они запросто беседуют со мной, понимая, что я человек образованный. Не то что это стая палубных мартышек». «Эй, приятель!» — окликнул его Салливан. «Последи-ка за языком». Джогин склонил голову на бок. «Беру свои слова назад. Некоторые из вас больше похожи на горил чем на мартышек. Но вы, мистер Салливан, не относитесь ни к гориллам, ни к мартышкам. Я пока не могу решить, кто вы такой». «Я тоже», — подумала Поппи. «Все дело в деньгах», — объяснил Джогин. «Если расследование сенатора Смита докажет, что «Титаник» шел на небезопасной скорости, экипаж допустил ошибку или при подготовке рейса были нарушены какие-то морские инструкции, Уайтстар придется заплатить огромные компенсации. Поппи не удержалась и посмотрела на Салливана, ища подтверждение этим словам. Что-то в этом австралийце выделяло его как лидера, человека, которому должно быть известно то, что неизвестно другим. Он кивнул. «Мы все на этом крючке», — сказал он. «Американцы еще только начинают задавать вопросы. Но и британцы тоже не отстанут. Нам всем придется давать показания». «Но ведь не обслуживающему персоналу же», — возразила Поппи Холодея. «Они не станут допрашивать горничных». «Почему это?» — спросил Салливан. «Потому что мы ничего не знаем». Вы можете знать больше, чем думаете, возразил Саллион. На самом деле, возможно, мы все слишком много знаем. Риддлс Даункорт Гарри Хейзелтон. На первый взгляд Гарри показалось, что время было милостиво к Ридлсдаун Корту, резиденции девятого графа Ридлсдауна. Величественное здание из красного кирпича с увитыми плющом стенами, укрытое в тени древних дубов, прекрасно вписывалось в пейзаж. Кованые железные ворота стояли распахнутыми, словно приглашая войти. Гарри опирался на трость из ротанга, даже не пытаясь скрывать хромоту. Прежде чем отправиться в Риддлсдаун, Он надел костюм из грубого твида и воспользовался зубной щеткой, намазанной белой глиной, чтобы добавить седины в волосах и на усах. Трость он считал частью своей маскировки. Он больше не был капитаном Гарри Хейзлтоном из Восточно-Суррейского полка. Он стал Сэмюэлом Ллойдом, пожилым человеком с легким валлийским акцентом ищущим небольшой домик, чтобы уйти на покой. И вот, наткнувшись на поместье Риддлсдаун, решил поинтересоваться, не может ли граф продать или сдать ему что-нибудь подходящее. Человека с почтенными сединами и хромотой вряд ли прогонят с порога. Быть может, его даже пригласят в дом и предложат чаю. Гарри ощутил знакомое волнение, стоя на обочине дороги и готовясь примерить личину другого человека, стать тем, кем он не был. Разумеется, то, что ему предстоит, гораздо проще, чем изображать главаря афганской банды или индийского нищего. Но все равно не надо забывать о возможных трудностях. У графа Риддлсдауна нет оснований подозревать его, но Гарри был от природы осторожным человеком. Немного осмотревшись, он изменил мнение о Риддлсдаун-корте. Гостеприимно открытые ворота явно простояли так довольно долго. Под створками уже выросла трава, а ажурную металлическую решетку оплели побеги вьющихся растений, грозившие вот-вот скрыть семейный герб Риддлсдаунов, венчавшие ворота. Оценив запущенный вид въездных ворот, Гарри стал изучать само здание ридлсдаун корта уже более придирчиво. Теперь он понял, что вовсе не искусная рука садовника создала это впечатление единения дома с природой. На самом деле постройка была готова вот-вот пасть под натиском времени. Плети плюща карабкались по оконным решеткам, поднимались на крышу и грозили вскоре обрушить вычурные трубы, заставшие еще времена тюдоров. Опавшая листва дубов толстым слоем покрывала запущенные лужайки и террасы, а сами деревья были изранены и расколоты ударами молний. Гарри поднялся по пологим ступенькам, которые вели к массивной дубовой парадной двери, и тщетно попытался отыскать веревку звонка. — Как здесь посетители объявляют о своем приходе? Возможно, следует воспользоваться задней дверью или пройти через кухню? Гарри покачал головой. — Он войдет через парадный вход или не войдет вовсе? Он слишком долго прожил в Индии, где привык, что с белым человеком обращаются как со знатным господином, и слишком долго прослужил в армии, где офицер всегда внушает почтение. Разумеется, он больше не в Индии и не армейский офицер. Но Гарри решил, что Сэмюэл Лойд не из тех людей, кто станет пользоваться черным ходом. Сэмюэл Лойд пожелал бы войти через парадную дверь. Он еще раз наскоро отрепетировал валлийский акцент, занес трость и постучал. Один раз, а потом снова. Настойчивый стук, наконец, принес плоды, и дверь неторопливо приотворилась. Гарри заглянул в щелку и заметил за дверью ребенка. — Там какой-то дядя! — объявила дитя и скрылась из виду предоставив Гарри самому себе. Решив, что приоткрытая дверь достаточно похожа на разрешение войти, Гарри распахнул ее и шагнул в дом. Колли Ридлс Даункорта все напоминало об эпохе тюдоров, от черно-белой плитки на полу до массивных балок потолка и высоких арочных окон. Ребенок. Девочка, в украшенном мелкими оборками платьице, при его приближении бросилась на утёк, поднимая облачка пыли, которые плавали в лучах света, пробивавшегося сквозь окна. Шлепая босыми ногами, она побежала вглубь дома, без умолку крича «Там дядя!». Не успел Гарри решить, что ему делать, как одна из внутренних дверей открылась, и на пороге появилась девочка постарше — в сопровождении угрюмой женщины в свободном домашнем платье. Малышка бросилась к ней, продолжая выкрикивать высоким взволнованным голосом. «Там дядя, мама! Там дядя!» Затем она начала носиться вокруг женщины, громко вопя. «Там дядя, там дядя! Там какой-то дядя! Дядя, дядя, дядя!» Гарри не знал, долго ли сможет выдерживать эти крики без ущерба для барабанных перепонок, но, к счастью, сверху лестницы раздался громоподобный голос, при звуках которого девочка остановилась как вкопанная. «Тихо! Хватит верещать, черт побери! Убирайтесь себе. Девочки в ужасе бежали. Когда женщина повернулась, чтобы последовать за ними, Голос с лестницы громыхнул снова. «Тебя это не касается, Агнес. Ты останешься, пока мы не узнаем, что нужно этому субъекту». Граф Ридлсдаун оказался высоким сутулым мужчиной. На вытянутом лице красовались висячие усы такого же морковно-рыжего цвета, что и жидкие волосы на голове. Бледно-голубые глаза — Смотрели на гости с недовольством. Гарри быстро перебрал в уме информацию, полученную от епископа. Хмурая женщина должно быть леди Ридлсдаун, третья жена графа. Гарри отметил, как она задрожала в тревоге, когда муж начал спускаться по лестнице. — То вы такой, черт побери! — властно спросил граф. — Сэмюэл Ллойд, — представился Гарри хотя человек на лестнице выглядел далеко не таким опасным. Когда же самый плохо вооруженный пешаварский повстанец, Гарри позволил себе немного заискивающий тон. — Я весьма надеюсь стать вашим соседом, — добавил он. — Соседом? — буркнул граф. — Нам соседи не нужны. — Я хотел бы найти дом, чтобы уйти на покой. Может быть... «Купите небольшой клочок земли!» Гарри позволил голосу Сэмюэла Ллойда неловко дрогнуть. Граф нахмурился, но угрюмое выражение лица было не в силах скрыть появившуюся заинтересованность. «Я не продам ни квадратного дюйма своей земли!» «Может, и так», — подумал Гарри. «Но деньги тебе явно нужны». Краем глаза он заметил, как на усталом лице леди Риддлсдаун промелькнуло что-то похожее на отчаяние. — Понимаю, — ответил Гарри, — наверняка ваша семья владеет этими землями уже много лет. — Пять столетий, — фыркнул граф. Гарри чуть подался вперед, тяжело опершись на трость. — Пятьсот лет, — произнес он еле дыша. Уму непостижимо. Тогда понятно, что мне будет трудно убедить вас расстаться даже с самым крошечным участком. И не надейтесь. Гарри изобразил вкрадчивую улыбку. Может быть, я смогу арендовать один из фермерских домиков? Предложил он. Конечно, весь необходимый ремонт будет произведен за мой счет. Только за ваш собственный счет, подтвердил граф. Гарри затрепетал, рыба заглотила наживку. Разумеется. Граф спустился на нижнюю ступеньку и протянул руку. Лорд Ридлсдаун представился он и, указав на жену, добавил Леди Агнес Ридлсдаун. Гарри пожал руку графу и склонил голову перед леди Риддлсдаун, отметив про себя, что под оборками платья леди Риддлсдаун скрывается основательный живот. На мгновение он забыл, где находится и каковы тут правила приличия. Джентльмену не подобает даже замечать положение леди Риддлсдаун, и уж точно ему не следует пялиться или размышлять, не родит ли женщина двойню но он слишком долго не был в Англии. Гарри вспомнил о временах Бурской войны. Женщины из племен Южной Африки почти не носили одежды, и беременность невозможно было скрыть. Да и бурские женщины, которых его полк захватывал и отправлял в концентрационные лагеря, любили выставлять свое положение на показ. Они гордились, что вынашивают новых граждан на благо своей родины. Что же до Индии... К горлу подступил ком. Нет, об этом он думать не станет. Леди Риддлсдаун, чье желтоватое лицо казалось таким же огромным, как и живот, осторожно посмотрела на мужа. «Шефферцфолд коттедж?» — неуверенно предложила она. Граф энергично почесал лысеющую голову. «Хм, полагаю, этот вариант можно рассмотреть». Он посмотрел на Гарри. Я не расстанусь ни с пядью своей собственности, которую намерен целиком передать сыну, но пожизненная аренда и оплата ремонта с вашей стороны? Так у вас есть сын? воскликнул Гарри, прекрасно зная, что это не так. Он спонтанно решил придумать Сэмюэлю Ллойду нескольких сыновей, а у меня двое. Сколько вашему мальчику? Он еще не родился. Сквозь зубы процедил граф. Но жена говорит, что ждать уже недолго. Пока же у меня только целая рава девчонок. Гарри поспешил пополнить свое семейство еще и девочкой. — У меня есть дочь, — сказал он. Ей недавно исполнилось двадцать один. Уверен, она была бы рада компании, если кто-то из ваших дочерей близок по возрасту. — Две мои дочери примерно того же возраста, — проворчал граф. — Кстати, я их что-то сегодня не видел. — Где они шляются? — Агнес, позови их сюда. — Они уехали в Лондон, — произнесла леди Риддлсдаун. Граф хмуро посмотрел на нее. — Я знаю. Они поехали покупать одежду для брата. Помнится, Пенелопа еще клянчила у меня денег. — Но это было несколько дней назад, хочешь сказать, они не вернулись? Еще нет, ответила леди Ридлсдаун, уставившись в пол. Граф снова почесал голову. А почему? Где их черти носят? Полагаю, они и задержались, уклончиво ответила леди Риддлсдаун. Ладно, не будем сейчас об этом. Лорд Ридлсдаун махнул рукой и снова обернулся к Гарри. «Я переговорю со своим управляющим по поводу дома, и мы все обсудим». «Где я могу вас найти?» — Гарри задумался. Поскольку у него не было времени дополнить легенду, отпечатанной визитной карточкой... Он решил дать графу номер телефона тетушки Синтии, надеясь, что успеет связаться с ней вовремя и предупредить, что теперь она стала родственницей пожилого валицы «Леди Ридлсдаун проводит вас», — бросил граф, затем отвернулся, зашагал вверх по лестнице и вскоре исчез где-то в пыльных просторах верхних этажей. Гарри понимал, задача выполнена лишь отчасти. Он убедился, что племянниц епископа нет дома, и что их отец и мачеха не знают и знать не хотят, где они. Теперь нужно было поговорить с нянюшкой Кэтчпол. Он посмотрел на леди Ридлсдаун, неловко стоявшую перед ним, сложив ладони на животе. — Не могу ли я присесть на пару минут? — спросил он, слегка постучав по ноге тростью. Память о Бурской войне не дает покоя. Получил этот подарок под леди Смитом, и он теперь временами побаливает. Позвольте мне немного перевести дыхание, а потом я пущусь в обратный путь. Да, разумеется, ответила леди Риддлсдаун. Проходите в гостиную, я попрошу принести вам чай. Гарри проследовал за ней в пыльную гостиную. И опустился на хлипкий диван. А леди Риддлсдаун потянула шнур звонка. Пока они ожидали прихода прислуги, маленькая девочка, которая открыла ему дверь, на цыпочках вошла в комнату и плюхнулась на коврик перед пустым камином. У нее были такие же редкие волосы, как у отца, и смугловатая кожа, как у матери. Они уехали и не вернутся, — Злорадно сказала она тихим голосом. А ком это ты? — устало спросила леди Риддлсдаун. — О пенелопе и Маргарите. Они не вернутся. — Не говори глупости, Оливия. Дверь открылась, и вошла девочка постарше. Хоть Гарри и знал, что они единокровные сестры, он почти не заметил в девочках сходства. Если Оливия унаследовала отцовские волосы и некрасивый нос, то старшая девочка могла похвастаться целой копной каштановых кудряшек и изящными чертами лица. «Они забрали с собой всю одежду и уже не вернутся», — подтвердила она. Выражение невероятного облегчения промелькнуло на лице леди Даун, прежде, чем она успела взять себя в руки. Свою первую реакцию она решила скрыть за раздраженным тоном. «Не говори ерунды, Диана!» Диана уперла руки в бока. «Если они не вернутся, а твой ребенок окажется не мальчиком, это будет мальчик!» Испуганно воскликнула леди Риддлсдаун. «А если нет?» — настойчиво продолжала Диана. «И если они не вернутся, то я остаюсь старшей и могу стать графиней!» Леди Риддлсдаун покачала головой. У тебя будет брат. Твой отец так решил. Нянюшка говорит, что решает только Господь. Леди Ридлсдаун неловко поднялась и указала на дверь. Решает твой отец, — прошипела она. И он не потерпит иного. Сейчас же выйди из комнаты и забери с собой Оливию. Диана наклонилась, поставила Оливию на ноги и потащила за собой. От протестующих воплей малышки задрожали стены. Откуда-то из-за дверей донесся раскатистый голос графа, и леди Риддлсдаун поспешила следом за девочками. Гарри вдруг остался в полном одиночестве, если не считать за компанию далекий девичий виск и рев графа. Глядя на массивные потолочные балки, он невольно подумал о Генрихе Восьмом. Тюдоровская архитектура ридлсдаун корта морковно-рыжие волосы графа, смерть двух его прежних жен и упрямое желание, чтобы нынешняя жена родила мальчика, невольно навевали мысли о той кровавой эпохе. У короля Генриха VIII было две дочери, которых он не желал, но они обе успели стать королевами. Быть может, судьба будет так благосклонна и к дочерям графа? Он покачал головой, поражаясь абсурдности своих мыслей. Но тут открылась дверь, и в гостиную вошла полная женщина в фартуке с чайным подносом в руках. «Нянюшка, ⁇ Нянюшка, кэтчпол? ⁇ спросил Гарри.